Глава 9. Подготовка к уничтожению крови. Анализы. Думаю, нужно начать с того, что уже на второй день, когда в палате установилась нормальная температура, а я немного познакомился с персоналом, ко мне пришло ощущение того, что после долгих скитаний я наконец-то оказался в правильном месте. Я познакомился с моими одногруппниками и с удовольствием взял на себя роль переводчика так как Рузанна не знала английского, но знала русский, а все марокканцы наоборот. Достаточно скоро медсестры стали просить меня иногда побыть их переводчиком в разговорах с Мхандом. Сотрудники отделения вполне сносно говорили по-английски, но дело осложнялось особенностями речи Мханда, перемежавшего английскую речь голландскими и арабскими словами и не обращавшего абсолютно никакого внимания на грамматику. Мхант – симпатичный и очень активный молодой человек классической арабской внешности, и, будучи единственными мужчинами в группе, мы мгновенно подружились. В Голландии, лояльнее большинства стран, относящиеся к наркотическим веществам, Мхант был оптовым торговцем марихуаной. Он покупал килограмм травки за 3000 евро и затем продавал его в кофешопы меньшими порциями по более высоким ценам хотя сам никогда к наркотикам не притрагивался. Его профессия поставщика счастья очень подходила к его внешности и темпераменту, и мне сразу же показалось, что он крайне удачно нашел свое место под солнцем. В плане состояния Мхант был однозначно лучше меня. Например, ему было нетрудно выйти на улицу и стоя выкурить сигарету, чем я похвастаться не мог. Тем не менее, по его словам, он мог более-менее нормально пройти около 500 метров, после чего его левая нога уставала, постепенно переставала слышать команды мозга и со временем начинала волочиться по земле. Разумеется, все началось с утреннего забора крови. Еще до завтрака у меня взяли несколько колбочек для проведения общего клинического анализа и нескольких биохимий. Менее распространенных и более специфических исследований. А также для комплексного исследования свертываемости крови, зачем-то названного чудовищным словом коагулограмма. После забора крови, все еще не поев, я пошел на проверку функции внешнего дыхания и УЗИ брюшной полости, так как их тоже нужно было выполнить до приема пищи. После УЗИ, накормив вполне приличным больничным завтраком, меня отправили на рентгенограмму органов грудной клетки после чего до конца дня оставалось только пройти длительное МРТ-исследование на внушительном аппарате с мощностью H3.0 Тесла. На следующее утро нужно было сдать на анализ мочу, для чего медсестра заблаговременно оставила в палате баночку и пройти эхокардиографию, исследование, которое вообще-то вполне можно было назвать «УЗИ сердца». На исследование мы ходили всей группой, и потому нельзя сказать, что первые дни были скучными. Мы были очень разными, но нас объединяла общая беда, и эта беда оказалась способная разом сломать языковые, культурные и религиозные барьеры. Наоуэль, сестра Мханда, была симпатичной марокканкой невысокого роста, и в ее больших черных глазах безошибочно угадывалась забота и материнская теплота. Наоуэль была женой и мамой, и достаточно много времени она проводила за разговорами по видеосвязи с семьей. Мхант, как я уже говорил, был оптовым торговцем марихуаной, и, словно подкрепляя этот факт, он без малейшего стеснения и практически без остановки говорил на предельно неграмотном английском. Мхант относился к тому типу людей, которым никогда не бывает ни стыдно, ни скучно, и благодаря своей бурлящей активности – он чаще остальных оказывался в центре внимания. Маджида была настоящей восточной красавицей. Она высокая, стройная, у нее правильные черты лица и мягкий, бархатистый голос. Я не знаю практически ничего о ее биографии. Она всегда была предельно вежливой и скромной, но как будто не особенно хотела что-либо рассказывать о своей жизни. К тому же Эфир был чаще всего занят Мхандом. Как я уже упоминал, Я слишком много разговариваю и слишком часто оказываюсь самым болтливым человеком в компании, но Дамханда в этом вопросе было далеко даже мне. Возможно, роль играла еще и то, что у него было значительно больше жизненных сил. Рузанна была армянкой, проживающей в городе Орел, где она вместе с мужем занималась небольшим ресторанным бизнесом. Удивительно, но факт, уже много лет живущая в России, Она говорила по-русски с забавными ошибками, иногда не в попад выбирая рот или падеж существительных. У нас совершенно не было общих интересов или вообще хоть чего-нибудь общего, но уже на третий день мы чувствовали себя словно родными. Это было удивительно и при этом совершенно естественно. На третий день после завершения анализов у каждого пациента была длительная беседа с профессором Федоренко, И теперь пришло время поподробнее рассказать вам об этом удивительном человеке. На момент нашей встречи ему было всего 45 лет, хотя выглядел он немного старше. Если бы меня попросили угадать, то я бы поставил на интервал от 50 до 55. У Дениса Анатольевича внимательные и добрые голубые глаза, он разговаривает размеренно и неторопливо, и во время разговора быстро становится понятно, что он действительно знает больше остальных. Перед ответом на мои вопросы он иногда пару секунд раздумывал, сосредоточенно смотря в пустоту и не мигая, после чего не отвечал однозначно, но озвучивал варианты развития событий и их вероятность. Должен сказать, что такие оговорки меня очень подкупали. В его голове, очевидно, происходили какие-то недоступные простым людям вычисления, и при ответе он тщательно подбирал слова, чтобы я мог без проблем его понять. Профессор рассказал мне, что в моем головном мозгу было, если не ошибаюсь, 34 очага демиелинизации, и что все эти очаги были не очень значительными, а главная проблема состояла в огромном очаге в шейном отделе спинного мозга. Лейкоциты атаковали мейлин на 70-75% ширины спинного мозга в районе шеи, тем самым мешая большинству нервных импульсов доходить до цели. И именно из-за этого я не мог нормально жить. Решение проблемы оказалось радикальным. Целью лечения было полное уничтожение бракованных иммунных клеток моей крови и замена их новыми. И в этот момент на сцену как раз и выходили стволовые клетки. После уничтожения в старой крови и введения стволовых клеток Меня собирались закрыть в стерильном боксе на 5-10 дней, в течение которых стволовые клетки должны были делиться и превращаться в клетки крови, постепенно заполняя мои кровеносные сосуды. Только в этот момент я понял суть лечения, на которое я приехал. Профессор и его команда собирались подарить мне абсолютно новую кровь, предварительно уничтожив старую. Новая кровь пациента – это успешно пересаженный ему орган, И именно поэтому процедура называется трансплантацией стволовых клеток. Я спросил у Дениса Анатольевича, как получилось так, что всего в 45 лет он уже был профессором гематологии, на что он задумчиво ответил, что стал профессором около 10 лет назад, когда начал применять этот протокол для лечения РС и поднял с коляски Настю. Я переспросил, какую Настю? ту самую Настю, с которой я переписывался по электронной почте и договаривался о лечении. К тому моменту мы уже познакомились, и она показалась мне совершенно здоровой, красивой и очень приятной девушкой примерно моего возраста, и теперь я узнал, что 10 лет назад она не могла встать с коляски. Оказывается, после того, как профессор Федоренко подарил ей новую жизнь, Настя решила присоединиться к его команде, и выполнять функции администратора, обладающего бесценным опытом пациента, и способного своей историей вселять надежду даже в самых тяжелых больных. Учитывая то, что 10 лет назад эта терапия для РС практически не применялась, я могу лишь догадываться, какую благодарность испытывала в свое время к профессору Настя. Думаю, ее решение посвятить профессиональную жизнь товарищам по несчастью было вполне естественным. Но от того, ничуть не менее благородным. Настин пример вселил в меня надежду, и я впервые за два года действительно поверил, что смогу вернуться к нормальной жизни. Недаром говорят, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Впрочем, слова профессора также были очень обнадеживающими. Вновь посмотрев пару секунд в пустоту, он сказал, что конкретно в моем случае оценивает вероятность успеха в 90%. Нет, даже 95%. Думаю, это вполне можно было расценить как полную уверенность. Парадоксально, но все мои органы еще были в приличном состоянии. Это было еще одной позитивной новостью. Напоследок профессор добавил, что оценивает вероятность того, что после лечения склероз больше никогда ко мне не вернется в 70%. Удивительно, но мне оказалось совершенно нетрудно ему поверить.